— А что, не пора ли Костя? — прибавил он. Левин взглянул в окно, на спускавшееся за оголенные макушки леса солнце. — Пора, пора, — сказал он. — Кузьма, закладывать линейку! — и побежал вниз. Степан Аркадьевич, сойдя вниз, сам аккуратно снял парусиный чехол с лакированного ящика и, отворив его, стал собирать свое дорогое, нового фасона ружьё. Кузьма, уже чуявший большую удачу на водку, не отходил от Степана Арканча и надевал ему и чулки, и сапоги, что Степан Арканча охотно предоставлял ему делать. Прикажи, Костя, если приедет Ребинин, купец, я ему велел нынче приехать, принять и подождать.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 Собаки есть, охота есть, хозяйство есть. Может быть, от того, что я радуюсь тому, что у меня есть, и не тожу о том, чего нету, сказал Левин, вспомнив о Ките. Степан Аркадьч понял, поглядел на него, но ничего не сказал. Левин был благодарен Облонскому за то, что тот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 Ты ведь не признаёшь, чтобы можно было любить колочки, когда есть отцепной паёк, по-твоему от преступления. А я не признаю жизни без любви, сказал он, поняв по своему вопрос Левина. Что ж делать? Я так сотворён. И право так мало делается с этим кому-нибудь зла, а себе столько удовольствия. Что уж или новое что-нибудь, спросил Левин. Есть, брат. Вот видишь ли,